Кто сказал, что военная форма идет только мужчинам? спросил Людвиг, победно всех оглядывая. А ты что, босиком в развалины пойдешь? спросил Сандерс. Людвиг, полез под кровать, долго не появлялся и, наконец, вынырнул оттуда весь в пыли, но с довольным выражением лица. Ну, к примеру, красавица! Он протянул Виктории ботинки для хардболла с ребристым протектором и длинной шнуровкой на голени. Должны быть в самый раз. Лет двадцать назад они были в большой моде. Я по пьяни купил, а потом гляжу, они на пять размеров меньше. Виктория зашнуровала ботинки, притопнула. — Годится. Спасибо, Людвиг. Ты мой самый любимый мужчина. Старик крякнул, махнул рукой. — Ладно, знаем мы, кто любимый, — вздохнув, сказал он и заковылял к машине. Они быстро перекусили. Людвиг набил два рюкзака консервами. Время близилось к четырем утра. «Ну, пора!» — полубой передал один рюкзак Сандерсу, второй взял сам. Глидер уже ждал их с распахнутыми дверцами, покачиваясь на стояночной подушке. Полубой сел впереди, Сандерс с Викторией сзади. Людвиг захлопнул дверцы и дал двигателю тягу. Медленно, словно прощаясь, машина проплыла длинным ангаром. Едва выйдя за ворота, Людвиг добавил мощности, и Глидер с свечой взмыл в небо. Кулак сокрушил чашку магдебургского фарфора в мелкие осколки. — Как ушли! — заорал Герберт Ван Хорн с бешенством глядя в невозмутимое лицо начальника охраны. Один был ранен, его держали с двух сторон и спустились на двух антигравах, — спокойно ответил Алекс О'Доннелл. — Внизу их ждал Глидер. Идентифицировать машину не удалось Либо краденая, либо из другого сектора Где Уайнстейн? Мы привели его Одонал подошел к двери, распахнул ее и подал знак Два боевика ввели Сеймора Уайнстейна По лицу его плавала бессмысленная улыбка Лицо было смятым, распущенным Будто лицевые мышцы полностью атрофировались По подбородку обильно стекала слюна И падала на рубашку с мокрым пятном во всю грудь «В кабинете возник отчетливый запах фекалий и мочи». Ван Хорн сглотнул. «Что, Что с ним?» «Мы вынули его из-под ментоскопа. Усиление было максимальным. Пробыл он в шлеме около получаса», — деловито доложил от «А почему такая вонь?» «Он ходит под себя, господин Ван Хорн. Мозговые центры разрушены. Он уже не человек». «Уберите это!» Ван Хорн махнул рукой. Его передернуло. — Ладно, еще не все потеряно. — Алекс, когда они ушли? — Час назад. Ван Хорн открыл резной шкафчик, наполнил рюмку полынной настойкой и выпил залпом. Сморщившись, он прошел к столу, подхватил с блюдца дольку лимона и пожевал. — Так, думаю, я знаю, куда они направятся. Подготовьте три отряда по десять человек из ваших лучших людей. — У меня все лучшие, — перебил его о Он иногда позволял себе подобные вольности, но поскольку был специалистом высочайшего класса, ему многое прощалось. — Вот и отлично! — повысил голос Ван Хорн. — Выбросите три группы в развалины в район забытого пепелища. Если я не ошибаюсь, именно там проводил работы Си Гевару, когда на него работала Салливан. Пусть прочешут местность и устроят несколько засад. Я полагаю, наши неведомые друзья еще не успели войти в развалины. Тем более один из них ранен, как вы говорите. Его достали парализатором. Отлично, отлично. Ван Хорнер нервно потер руки. После того, как отправите группы, подготовьте два полугрузовых глидера. С этой группой отправитесь вы сами. Руководить ею вы не сможете. Но выбросить в район и направить на цель будет несложно. Запомните, Виктория Салливан нужна мне живой. Что будет с остальными, значения не имеет. — Кого вы дадите в мое распоряжение? — спросил О'Доннелл. Ван Хорн подошел к нему вплотную и криво улыбнулся. Лицо Алекса О'Доннелла окаменело. — Я думаю, вы поняли, — лениво растягивая слова, произнес Ван Хорн. Виктория перегнулась через Сандерса и показала вниз. Забытое пепелище. Здесь Сигевару проводил поиски в прошлом году. Это здесь нашли Якобса? «Да. А нам куда? Чуть дальше, если он не перепутал. Там есть вход в каналы. А обычно туда никто не спускается, если только есть точная информация о чем-то таком, из-за чего можно рискнуть собственной или чужой шкурой. Я там раньше не была. Людвиг», — она тронула старика за плечо, — «постарайся сесть где-нибудь возле вон той стены». Стена, про которую она говорила, делила развалины на две части. Она проходила с запада на восток. Единственно целое и почти не тронутое разрушениями. Вообще район развалин выглядел именно так, как можно было предположить из названия. Ни одного целого здания, лишь хаотическое нагромождение рухнувших друг на друга построек. Причем по остаткам стен было хорошо видно, что подобная архитектура не присуща земной цивилизации. Если Нижний город строился и перестраивался под земные вкусы, либо вообще на фундаментах, оставшихся от прежних зданий, то здесь нельзя было использовать ничего, да и желание за полторы-две сотни лет, которые Хлайб осваивался, ни у кого не возникало. Людвиг мастерски прошел на бреющем вдоль стены, выбрал более-менее ровную площадку и подвесил глидер в паре футов от земли. «Могу вас подождать», — предложил он. «Не надо», — отказалась Виктория, первый выбравшись из глидера. «Мы не знаем, когда вернемся». «Если вернемся», — проворчал Сандерс. Полубой забросил рюкзак с консервами на плечо и огляделся «Странное у вас настроение, Ричард, будто помирать собрались» «А место приятное», — резюмировал он «А внизу, по слухам, еще приятнее», — ободрила его Виктория Неожиданный звук зуммера нарушил кладбищенскую тишину развален. Сандерс завертел головой «Где это?» Виктория подняла руку, призывая к молчанию Каботажники иногда ставят в развалинах маячки, чтобы ночью не плутать, и оставляют рядом бродилку с единственным открытым каналом для связи с базой на случай, если с машиной что-нибудь произойдет. Людвиг кивнул. Сам сколько раз ставил, а когда глюкеры меня на запчасти разбирать стали, я бы без. тиха. Виктория подошла к горке камней и откинула несколько в сторону. Присев, она достала заваленную камнями стандартную бродилку в пластиковом корпусе, взглянула на остальных и нажала кнопку приема. Из аппарата слышалось только потрескивание, но на другом конце канала явно кто-то был. «Слушаю», — решившись, сказала Виктория. «Мисс Салливан?» Она узнала голос и поморщилась. Нашел все-таки. «Да, это я. Слушаю вас, Алекс». Три группы ищут вас в районе забытого пепелища. Еще одна вылетает для поддержки, как только поступит сигнал об обнаружении. Ее поведу я. Ван Хорн посылает за вами модификантов серии «Хомо инсекта». Виктория почувствовала, как сердце бухнуло в ребра, сжалось и провалилось в пятки. Почему вы предупреждаете нас? Передайте полубою. Алекс О'Доннелл всегда оплачивает свои долги. «Алло!» — позвала она, поняла, что О'Доналл отключился и положила бродилку на камни. Сандерс нетерпеливо переминался с ноги на ногу. Полубой стоял, как скала, как часть несокрушимой стены, разделившей развалины. «Ну и что?» — спросил Сандерс. «Чем быстрее мы унесем отсюда ноги, тем лучше. И насколько быстро?» «Пегом!» — не задумываясь, ответила Виктория. «Касьян, вам привет от Алекса О'Доналла!» «Спасибо!» — невозмутимо пробосил Мичман. «Что за паника?» Ван Хорн выслал за нами модификантов. «Ну и что?» — чуть бровируя, спросил Сандерс. «Мы уже имели с ними дело и с подобными не имели. Дик поверь, если я говорю, надо уносить ноги, значит, так и есть. Людвиг тебя тоже касается, и лучше будет, если ты переберешься в сектор фитингофа, ларок или деконсальты. Там видно будет. Ты бы взяла бродилку, перенастроить канал пять минут, а я был бы на связи». Не дай бог чего, нет, улетай, все, двигаем отсюда. Не забудьте, что Сигевару тоже может присоединиться к игре. Минуту, прервал ее Сандерс. Людвиг, из этой машины можно связаться с посольством содружества, сколько угодно. Мне надо поговорить с Олшем, сказал Сандерс, перехватил взгляд полубоя и добавил: Вы сами говорили, приказ есть приказ, вот я и доложусь в избежание. Ваше право, кивнул Мичман. Людвиг настроил канал связи. Сандерс устроился на водительском сиденье и захлопнул дверцу. На вызов долго никто не отвечал. Наконец раздался сонный голос секретаря Уолша, длинного нескладного парня. Сандерс попросил немедленно вызвать посла. «Господин посол спит. Вы знаете, сколько времени? Пять утра в это время, если вы немедленно не разбудите Уолша, можете считать себя уволенным», — пригрозил Сандерс, думая, что осуществит свою угрозу, в лучшем случае после возвращения в метрополию. Пришлось ждать еще несколько минут. Небо над развалинами посерело, наступал тот предрассветный час, когда сон особенно сладок. Поэтому Сандерс не удивился, услышав раздраженный голос посла. «Сандерс, настоятельно рекомендую вам вернуться в посольство, где бы вы ни находились». «Я получил подтверждение, что Керор не пребывал на планету, если, во-первых, Керор здесь, Уолш», — перебил его Сандерс. «А во-вторых, на мое имя должна была прийти шифрограмма». «Передайте ее мне этим каналам немедленно. Я сильно в вас разочарован, Ян». «Но простите», — начал Уолл что нам ниже. «Я же... Делайте, что говорят. Ваша дальнейшая судьба зависит от успеха операции». Сандерс вставил личный кристалл в панель Глидера, считал шифрограмму и отключился. Минута ушла на дешифровку. Приказ был лаконичен. Параллельно нейтрализации Керрера Выяснить все возможное осмотрящим. Считать это дополнение к заданию приоритетным. Сандерс запустил такое ругательство, что обитатели трущобного квартала, где он родился, умерли бы от восхищения. Выскочив из глидера, он в сердцах пнул подвернувшийся под ногу обломок. — Плохие вести? — спросил полубой. — А что хорошего можно ждать от начальства? Дик вздохнул, успокаиваясь. В конце концов, сам виноват. Кто его тянул за язык, докладывать о смотрящем. Забыл, забыл, идиот, что инициатива всегда наказуема. «Можем идти», — сказал он, взваливая на плечо рюкзак. «Спасибо», ехидно сказала Виктория, и первой двинулась через развалины.